«А ты едешь на север?» – спросил я. «Подумываю об этом. Я еще молодой и не хочу на всю жизнь застрять на ферме». «Ага, и я тоже». Он потягивал свой кофе, и мы молча раздумывали о том, как глупо заниматься фермерством. «Я слыхал, этот здоровый парень с гор убрался домой», – произнес наконец Джеки. «К счастью, у меня рот был полон мороженого, так что я лишь кивнул в ответ». «Надеюсь, его все же поймают», — заметил он. «Хотелось бы видеть, как его поведут на суд. Пусть получит, что заслужил». «Я уже говорил Стику Пауэрсу, что выступлю свидетелем. Я все там видел. И другие теперь тоже приходят к Стику и рассказывают, как там все было на самом деле. Этому парню с гор вовсе не надо было убивать Джерри Сиску». Я запихнул в рот еще кусок мороженого и продолжал кивать. Я уже научился помалкивать и лишь глупо таращиться, когда речь заходила о Хэнке Пруиле, Вернулась Синди и стала возиться у себя за стойкой, что-то вытирая и напивая себе под нос. Джеки сразу позабыл про Хенка. «Ты вроде как доел?» — спросил он, глядя на мое мороженое. «Кажется, им Синди надо было о чем-то поговорить». «Почти», — ответил я. Она все напевала, а он смотрел, как я заканчиваю есть. Съев последний кусочек, я сказал спасибо и отправился в лавку попы и Перл, где надеялся узнать что-нибудь о предполагаемом телефонном звонке. Перл была одна, стояла у кассового аппарата, опустив очки на кончик носа. Наши глаза встретились, едва я вошел в лавку. Про нее говорили, что она узнает по звуку любой грузовик, проезжающий по Мейн-стрит и может определить, кто именно сидит за рулем, а также точно сказать, сколько времени прошло с тех пор, когда он в последний раз был в городе. Она ничего мимо себя не пропускала. «А где Илай? спросила она, когда мы обменялись приветствиями. «Остался дома», — ответил я, глядя на банку с рулетами. Она кивнула и сказала, «Возьми себе рулет». «Спасибо, а поп где?» В задней комнате. Так ты и только с родителями приехал? Да, мэм, вы их видели? Нет еще, они Бакалею будут закупать. Да, мэм. И еще, кажется, отец хотел воспользоваться вашим телефоном. От этого сообщения она буквально застыла на месте, видимо, обдумывая, зачем это отцу понадобилось кому-то звонить. Я развернул рулет. А кому он звонить собрался? Не знаю. Следовало пожалеть любого бедолагу, который хотел воспользоваться телефоном Перл и при этом сохранить разговор в тайне. Она все равно узнала бы даже больше, чем те, с кем он разговаривал. У вас там здорово, мокро? Да, мэм, здорово. Такая уж скверная у вас местность, и вы и Летчеры, и Джеттеры всегда первыми попадаете в наводнение. Голос ее уплыл вдаль. Она явно задумалась над нашими несчастьями. Потом глянула в окно и медленно покачала головой, словно предвидя еще один плохой урожай. Мне еще только предстояло узнать, что такое наводнение. Я ведь ни одного пока не видел, так что ответить мне было нечего. Погода испортила настроение всем, включая «Перл». Когда над нашими краями нависают такие тяжелые облака, трудно оставаться оптимистом, а впереди – Нас еще ждала мрачная зима. «Я слыхал, кое-кто собирается на север», — сообщил я.